Я не намекаю. Я вам прямо говорю. Нет у вас альтернативы. Совсем. Почему? В противном случае вас просто аннулируют. Совместно с вашими бычками. Кто? Мы. Что? Я не оговорился. Тут Шведов просто и доступно объяснил даме, в какую дрянь она угодила. Для убедительности свистнул из кустиков Мо и велел ему сообщить, какую задачу тот получил накануне. Надо отдать должное Ирине. В обморок падать она не стала. Скоротечное счастье не успело вытеснить прочно гнездившееся в душе напряженное ожидание предшествующих дней. Благоприятная установка окончательно не сформировалась. женщина Опять вернулось в свое всепоглощающее горе, которое привычно требовало новых жертв. Господи, вот дура-то! Нет, какая дура! Помолчала, качая головой, кривя губы в горькой усмешке. Простите, дуру, поверила. Ну, объясните, расскажите, что я должна делать. С ириненными бычками церемониться не стали. Антон перекинулся пары фраз с атаманом, и парней закрыли на станичную гауптвахту. Там давненько никто не сиживал, потому в нарядной ведомости пост по охране арестованных отсутствовал. Этот пробел восполнили без особых затрат. Приставили белобрового сельского киллера Петруху и наказали. Будут баловать мочи. Ломать секьюрити не пришлось. Хозяйка сказала, что так надо, и шкафчики дали подвергнуть себя заточению без единого описка. В тот же день Антон приступил к экспресс-обучению гостей. Шведов отвел для этих целей двое суток. Больше не получалось. Ориентировочно через четверо суток ожидалось прибытие арабского эмиссара Необходимо было всесторонне подготовиться к достойной встрече высокого гостя. Ирина обучалась из рук вон. Не то чтобы не хотела своенравная дама постигать азы воинского искусства, напротив, она очень старалась. На погруженную в свои неразрешимые проблемы, женщина очень слабо осваивала необходимые навыки и запоминала едва ли треть всего предлагаемого информационного массива. Антон пребывал в состоянии легкой паники, чего с ним не случалось уже с незапамятных времен. Ориентирование на местности в любое время суток, по компасу и без, работа с азимутами, привязка объектов, определение численности противника и типов имеющегося у него вооружения, вот минимум, которые необходимо было железно поставить светской даме за рекордно короткий срок. Помимо всего прочего, Ирине нужно было за эти двое суток вызубрить легенду, состряпанную шведовым, на период разработки эмиссара. Легенду Ирина с грехом пополам зазубрила. Во всем остальном назревал полнейший провал. Антон понял это когда наступили сумерки первого дня обучения. Элементарные теоретические выкладки, с легкостью постигаемые среднестатистическим солдатом-первогодком, перегруженное Ирине на сознание отвергало напрочь. Например, она никак не желала запомнить, в какой стороне север. Как привязать станицу к сетке координат элементарным соотносениям, «С телеком, и сколько делений на шкале компаса?» стакан водки и спать», — предложила мудрая Татьяна, исподволь наблюдавшая за потугами мужа-педагога. «Измаялась вся баба. Какая в задницу наука сейчас?» «Так и сделали. Покормили ужином, налили чуть ли не силком три по пятьдесят и уложили. А в три утра...» Антон растолкал подопечную, вывез недалеко от станицы, выручил таблицу с азимутами, компас, китайский фонарик и ласково напутствовал. — Ты вчера полдня зубрила теорию. Ну что-то должно же остаться. Не может такого быть, чтобы совсем уж ничего в голове не осело, все напрочь повылетало. Буду ждать тебя на последнем значении в таблице азимутов. За мной бежать не стоит, поеду зигзагами. Орать не советую, тут где-то неподалеку наш разъезд дежурит. На твой крик как раз и залупят со всех столов. Удачи! И умотал на Ниве зигзагами, как и обещал. И что вы думаете? Нашла! Вся с ног до головы, вывозилась в грязи, свалилась по пути в какую-то балку. Полчаса выбиралась, но задание выполнила. «Молодец!» — скупо похвалил Антон. «Теперь ты на шаг ближе к цели». «Стараюсь, командир!» — бодро ответила Ирина, довольно как слон, провалившийся в склад с бананами. «Теперь то же самое, только безо всего!» — жизнерадостно заявил Антон. Топай в станицу, только не по дороге. Там наш разъезд, я их предупредил. Условия почти идеальные. Два кило, немного леса, степь, грязь в норме. «Издеваешься?» — взвела Селина. «Как я, без компаса?» «Враги отобрали у тебя все. Компаса нет», — пояснил Антон. «Нельзя исключать такую ситуацию. Телек видела?» «Видела. И что, не запомнила, как располагаться станица относительно телека?» «Запамятовала что-то. Ну, вспоминай, заодно и привязку отработаешь. На практике!» Вот так сказал Антон и опять укатил зигзагами. «Но недалеко. Дал кружок по буеракам, залез на бугорок повыше». Взял прозорливо припасенный ночной прибор и принялся наблюдать. Подопытная, публукала немного в потемках, уткнулась в телек и, потоптавшись на берегу, пошла прямиком в станицу. Убедившись, что вектор перемещения выдерживается, Антон свернул наблюдение, подобрал ученицу и отправился домой. Короткая передышка, завтрак, двухчасовой сон, затем ориентирование на местности в дневное время, привязка, работа с картой, обед, 40 минут, сон, изучение типов вооружения, определение численности личного состава. В сердцах разложили вооружение ГБР, потратили некоторое время, чтобы запомнить наименование и предназначение. Затем поработали с картошкой. «Пять кучек. Десять секунд. Отвернись. Сколько в первой кучке?» «Черт его знает. Два балла. Поехали снова. И так до упора, пока не натренировалась с первого взгляда определять, сколько в каждой кучке и совокупно во всех. «Идивотство какое-то. Картошка!» Лучше казаков по кучкам рассортировать, да на них потренироваться. Не правда, ваша сударыня, людей отвлекать без дела не стоит. Да и незачем всем подряд знать, чем бы тут занимаемся. А картошка — стократно апробированный метод замещения. Потом сама поймешь». Помимо обязательной программы... Антон коротенько обучил Ирину обращаться с автоматом и пистолетом. Сборка, разборка, заряжание, разряжание, снаряжение магазина. Затем послал Сашко предупредить атамана. Вывел ученицу на баз и дал пострелять по тазику. Для стрельбы обредил Ирину в кожаной перчатке. На правое плечо пристроил небольшую самовязанную подушку, что обычно кладут на лавке. Дабы не было сюрпризов, если даму разденут и обнаружат ненароком характерные следы стрелковой работы. А разденут даму обязательно. Может, всякое случится. Ирина ничего не спрашивала. Антон сам счел нужным пояснить. Может, наступить такой момент, когда все пойдет прахом и положиться будет не на кого. Тогда... Тебе придется защищать свою жизнь и жизнь своего ребенка. Ты должна быть готова к этому. В завершении провели контрольно-проверочное занятие. Часиков в семь вечера как раз стемнело. Антон вывез Ирину за станицу и без передышки прогнал весь комплекс. Компас, азимуты, привязка. Для закрепления повторили еще разок. Все получилось вполне сносно. Ирина сама была довольна.